Глава 5. Выход в люди. Очередь змеилась по широкому мраморному залу, между какими-то стойками и отдельными сиденьями. Хвост этой очереди был общим, а голова разделялась на шесть шейных отростков, как у Лернейской гидры. Каждая голова торчала между продольными столами контрольного пункта, где приезжих досматривали уже более подробно и внимательно. Левая стена зала была сплошь стеклянной, и за ней можно было видеть причаленные экзокрафты и проезжающие туда-сюда автобусы. На правой стене мелькали очередные рекламные дисплеи, чередующиеся с информационными табло. «Опять очередь», – печально констатировал Алик. «Весь МААС состоит из очередей», – ответила Алиша. «Очереди – это его кредо». «Дорогие приезжие», – опять заговорил неунывающий голос. «Проходя процедуру таможенного досмотра и регистрации, будьте вежливы, сознательны и терпеливы». «Пока что я слышу вполне нормальную речь», – дождавшись, когда сообщение завершится, отметил Алик. «Никаких дурацких словечек». «Это здесь, на экзодроме», – зевнув, объяснила Лиша. «Персонал специально не использует сленговые словечки и не тянет гласные, чтобы приезжим было проще адаптироваться». «Не расслабляйся, Алик». «Теперь легенда у нас такая. Мы с тобой парочка влюбленных, скоро у нас свадьба, и мы решили перед столь торжественным событием съездить в мас, чтобы немного отдохнуть, развлечься и...» Окончательно разобраться в собственных чувствах. Ну, а папу взяли с собой, чтобы тоже развелся. Какая глупая легенда. Ну, извини, придумать что-то более оригинальное у меня не было времени. Если мы отправились в предсвадебное путешествие, а тем более, чтобы разобраться в чувствах, это подразумевает отдых тет-а-тет, -тет, не унимал Салик. Зачем таскать с собой старого деда? Или без него мы разобраться не сможем? Какой ты зануда, отмахнул Слиша. Ну, придумай сам что-нибудь. Допустим, мы привезли старика на лечение предложил Дементьев, осторожно косясь настоявших рядом людей. Он разве болен? А мы разве собираемся пожениться? Ну, если ты сделаешь мне предложение, я обещаю над ним подумать и... Да хватит отшучиваться! Я хочу сделать как лучше. И вообще, думаю, что нам надо закончить этот разговор. Слишком уж тут много народу. Чем больше народа, тем лучше. В хаосе чужих слов и мыслей наши слова и мысли очень легко теряются. Но, пожалуй, ты прав. Этот разговор мы затеяли зря, согласилась Лиша. Очередь постепенно двигалась вперед. Чтобы не тратить лишнее время, путешественники решили разделиться и пройти в разные отделения контрольного пункта. Алику досталось крайне правое ответвление. Сначала его встретил представитель таможни в синей накидке, как у полицейского. В боковых разрезах одеяния можно было разглядеть, что под накидкой у таможенника скрыта какая-то униформа и спецсредства на ремне. Сам же таможенник был худощавым, светловолосым парнем с простым конопатым носом и голубыми глазами. «Добрый день!» – поздоровался он с дежурной улыбкой. Представьтесь, пожалуйста. Затем назовите место исходящей трансляции, а также цель сроки вашего визита. Олег Дементьев, представился Алик. Я новенький. В МАЗ прибыл с двумя спутниками, отцом и подругой. Мы вместе путешествуем. Подождите секунду. Таможник потыкал какие-то символы на географическом мониторе и опять поднял на него свои голубые глаза. Что с собой везете? Ничего, путешествуем налегке. Вообще ничего. На конопатном лице сотрудника мелькнуло легкое удивление, граничащее с подозрительностью. «Вообще!» – кивнул Алик. «Проходите». Указав рукой на соседний сегмент контрольного пункта, таможник перевел взгляд на следующего прибывшего. «Здравствуйте!» – встретила Дементьева очень милая девушка в синей накидке и со странным головным убором, похожим на причудливую антенну. «Служба санитарно-эпидемиологического контроля. Я так понимаю, что вы путешествуете без багажа?» «Совершенно верно. Тогда все вопросы о провозе продуктов, лекарств и домашних животных отпадают. Позвольте вашу руку, инферидроу». «Да, пожалуйста». Протянул руку Алик. Сотрудница провела вдоль нее рогатку с мигающими лампочками и не удержалась от комментария. Ого, сколько у вас энергии в запасе. Я новенький. Все ясно. Проходите. Дементьев продвинулся дальше, к следующему проверяющему. Миграционный комитет. Встретила у сухопарый мужчина с глубокой залысиной. Сколько времени вы планируете пребывать в Маасе? Недолго. Откуда не возьмись, появился охранник в синей накидке. Инферидроу, будьте любезны пройти со мной, потребовал он. Куда? «В чем собственное дело?» – спросил Алик. «Не заставляйте меня применять силу, инфирит-дроу». «Эй, куда вы его уводите?» – подскочила к ним Лиша, уже прошедшая контроль. «Вас это не касается», – отодвинул ее охранник. «Пожалуйста, не мешайте нашей работе». «Еще как касается. Это мой жених. Мы прилетели вместе». «Разберемся, инфирит-дроу, разберемся». Алика завели в маленькую комнатку с двумя стульями и столом. Там его усадили на один из стульев. Охранник встал позади него, положив руку на рукоять дубинки. Напротив сидел круглолицый мужчина в очках и стандартной синей накидке сангенита. Лиша тоже прорвалась сюда, и на все настойчивые требования покинуть помещение отвечала категорическим отказом. В итоге охрана смирилась и позволила девушке остаться, если та не будет приближаться к задержанному и останется стоять у двери. «Хотелось бы узнать, на каком основании меня задержали?» – как можно спокойнее спросил Алик. «Вопросы буду задавать я, а вы отвечайте. Не глядя на него, очкарик тыкал кнопки на своем маленьком компьютере, закрепленном на запястье. «Как вас зовут?» олег Дементьев». «Сколько вас прибыло?» «Я уже отвечал, трое». «Откуда вы прибыли?» «Послушайте», — заговорил Ильиша. «Я все могу объяснить. Мы...» «Я не с вами разговариваю, Инферите, заткнул ее человек в очках. «Я обращаюсь к господину Дементьеву». «Так откуда вы ретранслировались, Инферит Дроу?» «Из Дита», — ответил Дементьев. «Из Дита? Хм...» Наконец-то допрашивающий соизволил взглянуть на него из-под очков. «Почему же вы не обозначили на контроле место исходной трансляции?» «Я как-то сразу не подумал». Алик изобразил полнейшую растерянность. «Я новенький». «А что вы делали в Дите?» «Это зона необитаема. Оттуда никто не транслировался уже очень давно». «Да мы собственно...» Дементьев издал нервный смешок, зыркнул на Лишу и продолжил. «Мы-то в общем-то...» Затем, собравшись с мыслями и глубоко вздохнув, он продолжил неожиданно уверенным тоном. «Это была не наша инициатива. Мы не хотели лезть в этот гнилой угол. Это все отец». «Так он паломник?» – догадался запрашивающий. «Именно. Почему вы сразу не сказали, что вернулись из паломничества?» «Потому что мы, мыслишие не паломники. Мы сопровождающие. Это отец. Он всю жизнь изучал древние языки, верит во всякие потусторонние дела, в пророчества». Старик очень боялся, что умрет, так и не побывав в священном оазисе Дита. Хотел отправиться туда один, но мы его не отпустили и решили сопровождать. И правильно сделали. Дит – то еще местечко. Вы сопровождали паломника? Это достойный поступок. Но, как я понимаю, весьма недешевый. В Дит уже давно никто не транслируется. Недешевый? Это мягко сказано. Отец потратил все свои сбережения. И даже за такую баснословную сумму знали бы вы, какого труда мне стоило найти экипаж, согласившийся доставить нас туда. «Экзокрафт называется Адалиска. Он сейчас в грузовом доке, встает на ремонт. В Дите нас хорошенько потрепало. Я не лгу. Вы можете это легко проверить». «Локи, будь добр, проверь Экзокрафт Адалиска». «Да-да, Адалиска», — поднеся свой наручный компьютер к губам, произнес дежурный. «Действительно ли трансляция велась из зоны Дит?» «Вас понял», — ответил сильно искаженный, слабым динамиком голос. «Подождите немного». Очкарик улыбнулся Алику. Тот опять посмотрел на Лишу, которая стояла молча, стиснув зубы. Повисла недолгая пауза. Дементьев старался сохранять полное спокойствие. Игра шла на грани фола. Если они узнают, что Адалиска дадида транслировалась в Тейлор Таун, то получится, что Алик подставил не только себя и Лишу, но и Фархада с боцманом. «Информация подтверждена, Грэм», – заверещал динамик ручного компьютера. «Адалиска пришвартована на площадке 77-9». «Исходящие координаты совпали с Зун и Дит. Что-то не так с этим закрафтом? «Нет, с ним все в порядке», — ответил дежурный. «Он вернулся с паломнической миссии. Нам просто нужно было подтверждение. Спасибо, Локи». «Бращайся, Грэм!» «Ну, — поднялся из-за стола очкарик, улыбавшийся во все 32 зубы зуба, — не смею вас больше задерживать. Извините за доставленные неудобство. «Да ну что вы!» — застенчиво улыбался Алик в ответ. «Я все понимаю. Это ваша работа. Преклоняюсь перед мужеством вашего батюшки». Спасибо. Диркин, проводи инферитов к выходу и позаботься, чтобы они встретились со своим уважаемым родственником. Слушаюсь, кинул охранник, приглашая Алика к выходу. Прошу вас, инферит-дроу. Невероятно, как удачно Алику удалось выкрутиться из сложной ситуации. Я в нем действительно не ошиблась. Его разум, еще не освоившийся в новой среде, уже способен решать логические задачи нового порядка. Теперь я уверена, что мы с ним сработаемся. Эта маленькая неувязочка не нарушила моих планов. Мы быстро нашли преподобного Василия, зарегистрировались и отправились на заключительную процедуру – балаханизацию. Скоро мы вольемся в бурляющий водоворот Мааса. Лиша. Маас. Темпоральный фрактал 1888. Регистр 5337. Пока Лиша получала въездные документы на блоке регистрации, Алик от нечего делать изучал информационное табло прибывающих и отбывающих пассажирских экзокрафтов. МТК «Иерихон» ТФ-2088, РЕК-5337. Интрансляция «ЗУН Фила». МТК «Академик Королёв» ТФ-2588, РЕК-5337. Интрансляция «ЗУН Бинор». МТК «Флор Гроссен» ТФ-2688, РЕК-5337. Интрансляция «ЗУН Глори Альби». МТК Кацуки кимару Кимару» ТФ-3088, РЕК-5337. Аут-трансляция, зум, делаурентика «Гляньте-ка, Василий Лаурентийский», — указал Дементьев старику на последний рейс. «Этот японец, случайно, не на вашу родину отправляется?» Делаурентика, не моя родина», — отстраненно ответил тот. «В Делаурентике я проповедовал. Свое звание я получил за честный и кропотливый труд». «Вон оно чё». «Инфириты, экзопор, и рад приветствовать вас на земле Мааса. Прошедшие регистрацию могут направляться в блок 2 для процедуры балаханизации». Заговорила громкая связь. Представителям негуманоидной формы жизни надлежит балаханизироваться в блоке 2Б. Ну что, есть и такие? Себе под нос пробормотал Дементьев. Куда я попал? Тут вернулась Лиша. Все чудесно, сообщила она. Мы можем идти на балаханизацию. Очередная идиотская проверка. олег прищурил один глаз. Нет, проверки закончились. Осталось дело за малым. Девушка провела своих друзей, петляя в хаотично бродящей толпе пестрого Люда. Просторный зал экзопорта имел три этажа – нижний сплошной и два верхних в виде балконных галерей, окаймляющих помещений. К верхним ярусам вели широкие траволаторы. Под потолком Стародуйского вокзала громоздились тяжелые грозди люстр. В перемешку с люстрами сверху свисали покачиваясь причудливой фигуры ежи с торчащими в разные стороны иглами и замысловатые зеркальные многогранники. Сами же своды были расписаны витиеватыми узорами. На ажурных фермах, тянущихся вдоль потолка, Крепились дополнительные экраны и голографические проекторы. Центральный зал ожидания выглядел очень внушительно и богато. Здесь плескались фонтаны с подсветкой, а по углам зеленели заросли диковинных растений, растущих прямо из пола. Удобные кресла для ожидающих могли трансформироваться в кровати с жесткими звукоизоляционными тентами, позволяющими не только сидеть, но и лежать во время многочасовых ожиданий, изолируясь от внешнего шума и толчии. «Как тебе здесь?» – уловил его любопытный взгляд Лиша. В детстве я обожал фильм Гости из будущего, разглядывая окружающей красоты, ответил Алик. А теперь как будто бы сам в нем оказался. Все вокруг такое, фантастическое. И в то же время повсюду ходят обычные люди. По-моему, я уже говорила, что мы не в будущем, улыбаясь, ответила Лиша. Дело не в этом. В фильме-то было будущее. Я жутко мечтал оказаться на месте героя, Коли Герасимова. И вот фактически сбылась моя детская мечта. Попал в фантастический мир и встретил Алису Селезневу. Ты меня имеешь в виду? Кого же еще? Не дедуль уже? Не, я не Алиса, помотал головы Лиша. Алиса милая и добрая девочка. А мое добро всегда с кулаками, да еще с какими. Может быть, это и к лучшему в нашей ситуации. Алик продолжил разглядывать окружающую обстановку. Среди самых разнообразных людей, многие из которых были одеты в поистине экзотические неземные наряды, ему сразу попалась на глаза странная группа, напоминающая стайку черных ворон, продвигающаяся сквозь табор цветных попугаев. Эти люди выглядели как гипертрофированные фишки для настольной игры. Гладкие, абсолютно черные, бесформенные одежды, лишенные швов и складок. Делали их похожими на кегли. Головы покрыты такой же черной материей. Лица скрывали маски, смахивающие на карнавальные. Не пялься на них. Лиша с силой дернула его за руку. Отвернись, сейчас же. Что случилось? Опешил Дементьев, послушно отводя глаза. Кто это? Агулянты! Сс! говоря о них шепотом и начал Тогда у нас будут такие проблемы, что засада в Тейлор Тауне покажется игрой в зорницу. Чем они так опасны? Своей обидчивостью. Любое упоминание коагулянтов расценивается ими как оскорбление. А оскорбление коагулянтов в массе грозит длительным сроком. И это если повезет. А если не повезет? Тс! Ты тише можешь говорить? Если не повезет, тогда они устроят теракт возмездия. И им ничего за это не будет. Они что, террористы? Не называй их так. Это не терроризм. Это акт возмездия за нанесенное оскорбление. По местным законам, вся вина будет лежать не на исполнителе теракта, а на том, кто его спровоцировал. То есть на тебе. Шикарно. То есть даже если у меня и в мыслях нет оскорблять их, но им может показаться, что я как-то косо на них посмотрел, в результате они уничтожат и меня, и еще кучу совершенно посторонних людей, оказавшихся рядом, и при этом жертвы будут еще и виноваты? Охренеть. Вот поэтому я и прошу тебя не смотреть на них, не говорить с ними. И даже, по возможности, не подходить к ним. Любое неверное движение может оскорбить их чувства. И тогда молись, чтобы они просто подняли ор и вызвали ближайших сангенитов. Они взорвали бы половину экзодрома к чертям собачьим. Почему им это позволяется? Потому что коагулянты – это угнетаемое меньшинство. Их вера во многих мирах запрещена, как и слуретизм. Но здесь, в Майсе, царит свобода и всеобщая терпимость. Это Блобс. Это незыблемый постулат жизни цивилизованного общества. Коагулянты находятся под охраной властей. Их чувства нужно уважать, их традиции нужно терпеть, и при этом каждый законопослушный гражданин Мааса должен испытывать личную вину перед коагулянтами. За что? За то, что их притесняют в других мирах. Если чувства коагулянтов не будут оскорблять, то им не придется устраивать теракты. Логика просто потрясная, развел руками Алик. А зачем они вообще теракты устраивают? Чтобы очистить мир от скверны. Культ коагулянтов – это путь к очищению. Их религия считается самой доброй и праведной. Добрый? Праведный? Убивать других людей за косой взгляд – это хорошо? Да тише ты, Алик, прошу тебя! Ей-богу, из-за твоих реплик мы получим по первое число. Извини. Ты должен понять. Здесь коагулянты защищены законом. Им можно убивать других граждан в качестве самозащиты своей веры, чувств и убеждений. Каждый коагулянт считает, что все люди, кроме них, нечисты. Гниль порока так глубоко въелась в души простых обывателей, что вытравить ее оттуда невозможно, не убив самого обывателя. Те, кто совершают акты возмездия, поднимаются на одну ступень выше в своей священной иерархии. Поэтому я еще раз тебя умоляю, пока мы здесь, не провоцируй их. Тогда чем объяснить лютый шмон на входе? Ты сказала, что эта строгость обусловлена опасностью террористических актов. Но если теракты в Маасе это нормальное явление, тогда зачем нужна вся эта свистопляска с проверками и прогонами через скотопрогонники? Запускали бы всех и сразу, не создавая толкучек и лишних ожиданий в накопителях. Вроде умный человек, а задаешь такие глупые вопросы. Проверки на входе – это борьба с терроризмом. Зачем нужна эта борьба, если терроризм уже внутри? Затем, чтобы не увеличивать количество террористов. Олег, прости меня, но ты осел. Как ты работал в ФСБ? Нормально работал. И уж точно не сталкивался с таким бредом. Уф. Ладно, объясню для непонятливых. Там, на внешней стороне, нет граждан МААСа. Законодательство Мааса не защищает права неграждан, поэтому коагулянты там не имеют неприкосновенности. Там перед ними не нужно каяться, там не нужно уважать их культуру и веру. Там их не только можно, но и должно не пускать в Маас. А коагулянты пытаются проникнуть в Маас любыми способами. Также опасность представляют негуриты, которые, не найдя нормальной работы и не сумев выбиться в люди, легко вербуются культом, пополняя армию пушечного мяса. Львиная доля смертников – это именно негуриты. Вот почему на входе негуритов прессуют особенно жестко. Понимаешь теперь, балда? Алик раскрыл баларот, но ничего не ответил. Они подходили к зоне балаханизации, куда вело 10 одинаковых дверей, различающихся только цветами. Лишь уверенно повернуло к сиреневой двери. За дверью располагалась проходная комната с пятью кабинками, отдаленно напоминающими примерочные в магазинах одежды. В кабинки поочередно заходили люди в обычной одежде и выходили оттуда облаченными в сиреневые накидки. После этого они направлялись в следующее отделение, через бормочущий турникет. Над кабинками светилось табло с бегущей строкой. Дорогие инфериты, жители Зуны Маас всегда вам рады. Хорошенько отдохнув или поработав в Маасе, не забудьте покинуть его. Спасибо. Иди в свободную кабинку, указал Алику Лиша. Ты должен балаханизироваться. А что делать-то нужно? Иди, там все поймешь. После этих слов Лиша и старик заняли очереди в кабинке. Алик стал рядом с ними и тут как раз освободилась кабинка ближайшая к нему. Медлить он не стал и вошел внутрь. К его удивлению, внутри были совершенно пустые стены, обитые бархатом. Ни скамеек, ни вешалок, ни зеркал не было. Лишь на потолке торчала малюсенькая видеокамера с каким-то странным приборчиком. Как только Алик остановился, камера ожила, и из приборчика стрельнули растопыренные иглы лазерных лучей. Лучи быстро прошлись по фигуре вошедшего, просканировав его с головы до ног. «Добрый день, инфиири Дроу!» – приятным голосом сговорил динамик. «Добро пожаловать в МААС". «Приготовьтесь к процедуре балаханизации! Встаньте в середину кабинки не шевелитесь!» Дементьев уже стоял посередине, поэтому просто замер, ожидая дальнейших действий. Над его головой что-то загудело. Открылись потолочные створки, завержали сервоприводы, после чего на Алика спустилось какое-то покрывало. Голова с легкостью прошла через специальный разрез, и одеяние легло на плечи новоиспеченного инферита. Это была знакомая накидка, как у техников и полицейских, только сиреневая. «Процесс балаханизации завершен!» Пожалуйста, не забывайте правила ношения гражданского балакона. Правило 1. Гражданский балакон запрещено снимать в публичных местах, кроме саун, пляжей, аквапарков и прочих общественных мест, где их можно менять на статус пояса. Наказание за нарушение данного правила. Штраф 10 миллионов фраксов за повторное нарушение данного правила. Депортация из Мааса. Правило 2. Запрещено надевать гражданский балахон, не соответствующий вашему гражданскому статусу, если это не предусмотрено официальным распоряжением на изменение статуса. Наказание за нарушение данного правила в зависимости от подложного статуса до 30 миллионов фраксов. За повторное нарушение данного правила депортация из масса. Правило 3. Запрещено закрывать гражданский балахон иной одежды, кроме одежды, допущенной да, законом о балахонах и нашивок с регалиями и украшениями. Если вы хотите повторно прослушать правила о гражданских балахонах, поднимите правую руку. Да Я вроде все понял. Ощупывая мягкое пончо, ответил Олег. Пожалуйста, старайтесь не портить и не терять ваш гражданский балахон. Когда будете покидать мас? гражданский балахоналеит сдать в кабинку дебаллоханизации выводить гражданские балахоны за пределы массы строго воспрещено мы рады приветствовать вас в нашей дружелюбной теплой свободной зоне мы благодарны вам за визит но будем еще более благодарны за ваш скорый отъезд помните масс не может расширяться вечно не создавайте дополнительную тесноту надеемся скоро увидеть вас на процедуре дебалахонизации. всего доброго инферит дроу. «Угу, и вам не хворать», – сухмылка ответила ответил Алик, разворачиваясь к выходу. Пропустив следующего визитера, он заметил уже одетую в пончо лишу, дожидавшуюся в сторонке, и стал проталкиваться к ней через толпу инферитов. «А где дедуля?» – спросил он, не обнаружив Василия Валентийского. «Балахонизируется», – ответила девушка. «Ну как, нравится балахончик?» «Удобный, легкий, не стесняет движения». Алик расправил накидку. «А почему сиреневый?» «Цвет инферитов. У каждой касты свой цвет». Негуриты коричневые, масаги, серебряные, мооситы золотые, сангениты синие, буржи красные, феджи зеленые, селугиты серые, дафнисы розовые, а визориты белые. Что же это получается? Типичная цветовая дифференциация штанов? Алик расхохотался. Я ошибся. Это не гости из будущего. Это кинза-дза. Тут тоже нужно перед каждым приседать и ку делать. Приседать не нужно. Лиша даже не улыбнулась. Но уважать коренных необходимо. Здесь они священные коровы. Всех остальных можно посылать куда подальше, особенно не негуритов. А как же коагулянты? Да лезь тебе эти коагулянты. Они вообще к кастовой системе не относятся. И про них я тебе уже, кажется, говорила. Ладно, не будем про них. Только мне как-то не все понятно с цветовым распределением. Что тебе непонятно? Ты говорила, что все эти дафнисы и дивориты Визориты. Да, визориты и прочие политики с учеными здесь являются коренными жителями и стоят на более высоких социальных ступенях. Это Да. Тогда почему им присвоены такие простые цвета, в то время как приблудившиеся лимитчики щеголяют в серебре и золоте? Тут все непросто, лишь и лоб. Понимаешь? В масе все помешаны на толерантности. Приезжих никто не любит, но в то же время без них обойтись никак не могут. И вот, чтобы новички, Маоситы и Маосаги, не чувствовали себя презираемыми, а наоборот вдохновлялись иллюзией, что их здесь ценят и уважают, были придуманы такие красивые цвета для их балаконов. Серебро красиво блестит. Масак, облаченный в ощущает себя драгоценностью и верит, что у него все получится. Золото дороже серебра, поэтому поднявшийся масак, став маоситом, получает еще более красивый и золотой наряд. Все маосаги стремятся к этому, ведь это отличный стимул работать больше и упорней. Ну а получившие золотую накидку Моаситы, невероятно гордятся этим и чувствуют себя настоящими коренными, хотя на деле ими совсем не являются. На деле они остаются все тем же убогим планктоном который на всю катушку используют крупные рыбы из высших каст. «Все построено на иллюзии и фальши», – подвел это Калик, глядя, как старик в сиреневой накидке выходит из кабинки и направляется к ним. Одни носят дешевую дерюгу, покрытую красивой позолотой, и считают, что достигли предела своих мечтаний. Другие носят дорогую парчу в простенькой расцветке и цинично эксплуатируют золотых и серебряных слепцов. «Ты начинаешь разбираться в этом мире», – лишь улыбнулась уголком губ. К ним подошел Василий. Не желая более толкаться возле кабинок, все трое тут же проследовали далее, к турникету. Гнируя каждого лучами, турникет определял, что на входящих надета накидка и пропускал их, совершенно без интонации, бормоча по и приветствия. В первые секунды Алек принял очередную комнату за клуб игровых автоматов, так как в ней со всех сторон вдоль стен были установлены однотипные шкафоподобные приборы с мерцающими кнопками и пестрыми экранами. Оказалось, что это не игровые автоматы, а скорее что-то вроде банкоматов или платежных терминалов. Все входящие в эту комнату инфериты подходили к ним и производили какие-то манипуляции. Идем, я покажу, что нужно делать. Лиша подвела Алика к одному из терминалов. Это фискальный аппарат. Он взимает обязательно въездной энергоналог. Это как? Очень просто. Вставь руку в это отверстие. Деметьев увидел круглую дырку под экраном. Рука протиснулась в нее почти до локтя, после чего на ней в двух местах защелкнулись холодные захваты наручники. Было не больно, просто немного неприятно. Абстрактная заставка на экране исчезла, побежали какие-то буквенно-цифровые коды, затем появилась надпись. Подождите, не шевелитесь. И, наконец, к своему удивлению, Алик увидел свою собственную фотографию. Под ней были указаны его данные. Имя, фамилия, возраст, статус и еще много-много всякой информации, в основном непонятной и закодированной. Автомат готов к приему энергоналога. Пожалуйста, нажмите свободной рукой на кнопку внизу. Примечание. Если у вас только одна рука, произнесите слово «помощь» в микрофон, расположенный возле экрана, и наш технический специалист явится, чтобы оказать вам помощь. «Жми», – нетерпеливо подтолкнул его Лиша. Алекс стукнул указательным пальцем левой руки по экрану в область кнопки. Вместо его изображения и данных появилась шкала с цифрами. «Желтый раздел шкалы вон снизу. Это уровень обязательного взноса. Все, что выше, оплачивается по стандартному курсу. Поэтому, кроме платы налога, ты можешь продать часть своей энергии и получить за нее хорошие деньги», — разъяснила лиша. «Так эти цифры что, цена? Я могу заработать 40 миллионов?» — не поверил Дементьев. «Да, МААС — самая богатая зона. Деньги тут крутятся сумасшедшие». А живая энергия – один из самых ценных товаров во Вселенной. Но не торопись прыгать от счастья, потенциальный миллионер. Я бы не рекомендовала тебе продавать и половину этой шкалы. Почему? Ты продаешь свою энергию, Алик. Свои силы, свою жизнь. Видишь, наверху красная отметка. Это критический уровень твоей энергии. Если ты продашь ее свыше этой отметки, то едва сможешь двигаться. И восстановишься не раньше, чем через месяц. Если энергия восстанавливается, то зарабатывать на ней можно постоянно. Некоторые так и делают. Только это путь в никуда. Представь, что ты зарабатываешь донорством, сдавая литры крови каждую неделю. С энергией все еще сложнее. Дело в том, что восстанавливается она не полностью. Взрослый человек после сильных энергопотерь восстанавливает свою энергию всего лишь до минимального уровня, необходимого для стабильной работы организма. Плюс чуть-чуть сверху. И больше энергии восстановить не получится. Поэтому продавать придется себе в ущерб. А у тебя такой вагон энергии накопился только потому, что ты никогда ее не растрачивал ниже критического уровня. Физическое тело человека на земле просто не позволяет уйти в минус. Это естественный биологический блокиратор. Вот у тебя и накопилось с детства столько нерастраченного заряда. Расходуй его с умом. Спасибо за совет. Демитьев отмерил несколько уровней на шкале. 10 миллионов фраксов мне хватит? Выше крыши. Сумма вполне приличная даже для Мааса, ответила Лиша. Тогда продаю. Алик выбрал отметку на шкале, а затем нажал на кнопку. Анимированное изображение показало, как по шкале вниз утекает голубая субстанция, обозначающая энергию. Наверху у автомата с гудением загорелись четыре крупные приемные усилительные лампы. Сам автомат завибрировал, и Алик почувствовал, как эта вибрация передается ему самому. Ощущение было даже приятным. По телу разливалось из тома. Энергия утекала из него по невидимым проводам, вливаясь в общий энергетический поток сотен прибывших МААС-визитеров. «Куда направляется эта энергия?» спросил Дементьев и сладко зевнул. «Она заряжает Зуну», ответила Лиша. масс постоянно впитывает все новую и новую энергию. На этой энергии он и существует». За счет нее он расширяется, насыщается и богатеет. Энергия – основа бытия. Вот почему она так дорого ценится. Что-то я подустал. Алик потер заболевшие глаза. Прилечь бы сейчас да вздремнуть. Вся эта толкучка меня порядком утомила. Это не толкучка тебя утомила. Ты теряешь энергию. Знаете, ребят, я передумал. Можно это как-то остановить? Уже нельзя. Ты сделал выбор. Не успел олег серьезно переполошиться, как автомат закончил вытягивать из нее силы и весело запеликал, мигая сообщением с благодарностью и уведомлением. На ваш счет поступило 10 миллионов ФС. «Чего пищаешь, вампирский ты гроб?» наконец-то выдернул онемевшую руку и растер ее. «Не забудьте забрать ваше платежное кольцо!» Высветилось на дисплее мигающее сообщение. Под ним раскрылся лоток, на который со звоном выкатилось маленькое колечко с печаткой микросхемой. «А это что еще за кольцо всевласти?» «Забери. При помощи него ты будешь расплачиваться», – сказала Лиша и, встав в автомату на место Алика, просунула руку в приемное отверстие. Главный зал экзодрома Стародуй вызвал у Алика легкое головокружение. Во-первых, он был огромен. Во-вторых, его обстановка напоминала какую-то иллюстрацию к фантастическому роману. Посреди этого исполинского зала, внутри которого можно было легко разместить девятиэтажное здание и еще бы осталось место, высилась гигантских размеров статуя Атланта, держащего на плечах каркас огромной сферы, по которой, словно планеты, летали яркие шары, изображающие миры Зуны. Еще из десяток сравнительно небольших атлантов были выстроены двумя шеренгами, начинающимися от самого выхода. На их плечах были искусственные светила, пропеллеры и экзокрафты. Между этими статуями размещались экзотические растения, разнообразные терминалы и предметы непонятного назначения, удивляющие своими неземными формами. Гул непрекращающихся шагов, голосов, музыки и рекламных объявлений сливался в единую, Перемешанную какафонию, звучание которой причудливо преображалось особой акустикой, царящей внутри громадного помещения. Всю эту симфонию хаоса время от времени перекрикивали мелодичные сообщения. Начинается посадка на Экзокрафт Марион, транслирующийся в зону АН-734. Со всех сторон сверкали информационное табло, расписание, рекламные ролики и голограммы. Людской поток бурлил и переливался, мозаично пестря однотипными накидками. «Минутку, подождите», – остановился Лишин. «Я сбегаю к трансфертнику» в пятачок к относительно свободное движение толпы, Алек со стариком стали е дожидаться. Простите, прогудел голос откуда-то сверху. Вы не могли бы нам помочь. Интонация была очень странной, слегка гнусавой и какой-то театральной. Обычно такими голосами озвучивают слонов в детских мультфильмах. Что? олег поднял голову и встрепенулся от неожиданности. Сверху на него смотрела пара лиц, хотя лицами это сложно было назвать. Над путешественниками возвышались двое четырехметровых существ. Чьи плоские тараканьи тела, покрытые сиреневыми накидками-попонами, покоились на четырех ногах, коленчатых ногах-ходулях. Спереди из этих тел выступали волосатые шеи, завершающиеся круглыми репообразными головами, на которых была лишь пара очень больших глаз, занимавших большую часть личины. Снизу из живота вытягивались такие же суставчатые руки, чуть подлиннее и потоньше человеческие, с двумя пальцами. Общались существа, видимо, телепатически. «Помочь?» – все, что мог ответить Дементьев. «Да, помочь», – четко расставляя слова, женским голосом заговорило второе существо. «Будьте любезны, скажите, пожалуйста, на каком транспорте мы сможем добраться от отсюда до центра картикальной трансплантологии?» «А вы, собственно, кто?» – глядя то на одно существо, то на другое, – спросил Алик. «Мы медицинские специалисты», – моргая огромными добродушными глазищами, ответил инсектоид с мужским голосом. «Прибыли на симпозиум», – добавил инстиктоид женщины. вы знаете...» Дементьев растерянности покрутил головой стороны в сторону. «Я сам не местный, поэтому...» «Это вам надо на ближайшую станцию пневмофуникулера», – позади него заговорил Василий. «Проезжаете 41 остановку, выходите на станции Аритеус, поднимаетесь по лестнице и оказываетесь на площадке первого корпуса медицинского комплекса «Новая Каппадокия». «Пройдете первый корпус, за ним будут еще два больших здания». А уже после них, прямо возле монумента костей, находится ЦКТ. «Большое спасибо!» – поклонился мужской голос. «Премного вам благодарны!» – поклонился женский. И существа, словно пара гигантских ленивцев, покачиваясь и медленно переставляя конечности, побрели в сторону выхода, возвышаясь над снующей под ними толпой, словно пауки-синокосцы в муравейнике. «Кто это такие?» – спросила Алику старика, глядя вслед удаляющимся мутантам. «Квилаксианцы», — ответил тот. «Не суди по внешности их добрый народ». Такие даже в пьяном бреду не привидятся. Когда-то они были людьми, но зона квилакси изменила их форму. Это все из-за ядовитой травы, что растет там повсюду. Откуда вы все это знаете? Я был там. Наконец-то их беседа обрела относительно дружелюбный характер. Но тут как раз вернулась раздосадованная Лиша. «Трансфертники временно отключены по какой-то там технической причине», — сообщила она. «Просто закон подлости какой-то. Придется воспользоваться гостиничным терминалом. Ты ведь не против оплатить нам дорогу до гостиницы, Алик?» «Не вопрос, я же теперь богач», — ответил тот. У выхода стояли странного вида люди в неопрятных замассанных накидках коричневого цвета и дурацких париках, как у клоунов-алкоголиков. Звенят почками и связками ключей, они, словно простужные вороны, наперебой орали, подскакивая к каждому выходящему. «Такси! Такси!» При этом выходящие смеялись и отвечали Макса дефисарах! «Нам в какую гостиницу?» – спросил Алик у Лиши. «Картелония», – ответила та. «А что?» «Такси!» – подпрыгнул к Дементьеву, первый дурачок в парике. «Такси, братишка!» «За сколько до картелонии?» – важно произнес Алик. «Полтора миллиона!» «Сколько? Да ты не охренел часом?» «Конечно, охренел!» Лиша потащил возмущенного товарища к выходу, показав таксисту неприличный жест со словами «Макса де Фисарах, фляха! Фисарха! Фисарха!», фисарха! Заверчал ей вдогонку таксист выпучивая глаза. Не обращай внимания на этих придурков. Тут же забыла про него Лиша, вновь обернувшись к Алику. «Не, полтора ляма, это вообще ни в какие ворота!» Продолжал возмущаться тот. На каких богатеев это рассчитано?» «Это рассчитано на дураков, а не на богатеев. Думаешь, они реально кого-то куда-то отвозят?» «Нет, конечно. Завышенные цены специально оглашаются для того, чтобы все отказывались и послали их нахрен. Увидишь такого, тоже пошли. Только на Альгершатахе, Максады и Фисарах, понял?» «Такси надо, братишки, сестренки, тут же преградил им путь жирный, слюнявый дебил в лохматом по реке. Макса Дефисарах, козел! гаркнул обученный Алик так грозно, что толстяк тут же втянул голову в плечи и, словно колобок, укатился куда-то в сторону. А нахрена они тут торчат, если вести все равно никого не собираются. Дементьев с непониманием взглянул на лишу. Это такая традиция. Раньше, давным-давно, на экзодромах действительно торчали такие таксисты и реально отвозили людей по адресам, как на земле. Но со временем их аппетиты росли все сильнее. И сильнее. Они заламывали цены все выше и выше, пока не охренели в край. Тогда правительство приняло решение срочно провести до каждого экзодрома отдельную фуникулерную пневмотрубу, а этих таксистов запретить и наказывать их вплоть до пожизненной депортации. Ну а люди-то к ним уже привыкли. Прибыть в Марс и не встретить у выхода с экзодрома ни одного таксиста это все равно, что прийти в церковь и не увидеть на паперте ни одного попрошайки. Как-то сразу не по себе становится. Вот и было решено нанимать таких артистов, чтобы развлекали толпу. Эти ребята прекрасно снимают напряжение. Ведь после долгих и нудных проверок с регистрациями от души послать кого-то нахер – необычайное удовольствие, согласись. Соглашусь», – Алик рассмеялся. С этими словами они вышли на огромную многолюдную привокзальную площадь. Автомобильные кресла для детей – старое изобретение, настолько популярное, что перекинулось даже на старушку землю. При серьезной аварии тела ваших ангелочков, сидящих в таких креслах, практически не изуродуются и будут выглядеть совсем как живые. Но как и любое гениальное изобретение, кресла для детей имели один досадный недостаток, мучивший малышей и раздражавший их родителей. Этот недостаток – скованность ребенка во время поездки. Детские попки не имеют от долгого неподвижного сидения на одном месте, а жесткая фиксация тела в неподвижном положении негативно сказывается на настроении чад, что выплескивается в крики, капризы и истерики несносных сорванцов. Что может быть хуже для водителя, чем постоянный крик за спиной? Что может быть раздражительнее, чем регулярные скандалы с детьми? не желающими фиксироваться в кресле. Долгое время с этой мукой мирились как с жестокой необходимостью. Но вот, пришло время положить этому конец. Фирма Автофармасьютиклс, специализирующаяся на тонизирующих спецпрепаратах для дальнобойщиков, выпустила новое уникальное средство Слипер. Сегодня у нас в гостях представитель Автофармасьютиклс, лауреат премии Тейлора, профессор Алкинг Грец. Здравствуйте, профессор. Добрый день. Итак, что же из себя представляет ваша новая разработка? Наша новая разработка – блокирующий препарат Слипер, создан специально для детей. Мы предлагаем набор инъекций действием от 20 фрактала минут до 5 фракталов часов, в зависимости от времени пребывания ребенка в зафиксированном состоянии. Как работает Слипер? И самый главный вопрос, интересующий заботливых мам – не больно ли это? Это абсолютно безболезненно. Инъекция вводится за сотую долю секунды при помощи специального пистолета-инжектора, поставляемого автофармасьютиклс. Маленький уколчик делается в затылок малыша, и уже через две минуты он полностью отключается. Отключается? Он засыпает крепким, здоровым сном младенца и спит ровно столько, сколько нужно родителю. Если машина стоит в пробке, водителю достаточно снять показания с бортового компьютера, узнать, сколько времени займет приблизительный путь до места назначения, выбрать необходимую дозировку слипера и сделать своему ребенку укол. Ребенок проспит всю дорогу и не потревожит водителя своим нытьем и плачем. Профессор, есть еще один вопрос, беспокоящий наших слушателей. Имеются ли у слипера какие-то противопоказания? Побочные действия? Побочные действия? А видите ли, Стэн, наша фирма, не первый фрактальный цикл работает в этой нише. Были проведены исследования, тысячи опытов. Да что об этом говорить? Динамика экономического развития в центральном кластере растет, а вслед за ней растет и покупательская способность. Приобретается все больше автомобилей, а значит повышается риск. Наша задача – обезопасить от этого риска самое ценное, что у нас есть – наших детей. Спасибо, профессор. А я напоминаю, что сегодня в нашей студии был профессор Алкин Грец, который рассказал нам о чудесном препарате Слипер. Также хочу напомнить, что согласно изменениям транспортного законодательства Зуны МАС, вступающим в силу с нового темпофрактала, каждый водитель, привозящий детей в своем автомобиле, обязан иметь запас слипера на одни фрактальные сутки. Отсутствие слипера будет караться штрафом 50 тысяч фраксов, за обнаруженного в транспортном средстве неотключенного ребенка возрастом до 16 стандартных лет. Сумма штрафа увеличится до 85 тысяч фраксов. Не нарушайте закон, уважаемые граждане Мааса. и помните, правительство заботится о вас и о ваших детях. Оставайтесь с нами. А сейчас прозвучит расслабляющая композиция «Спак, Пипса, Спак» на рекламный ролик в эфире радиостанции Моас Блобос. Сказать, что Маас произвел на Алика неизгладимое впечатление, значит не сказать ничего. От увиденной панорамы у него на несколько секунд перехватило дыхание. Как будто бы старые детские фантазии о других планетах и прекрасном далеко внезапно ожили, проснулись и полыхнулись над сшибательной волной откуда-то из отдаленных и забытых уголков памяти. Высоченные колонны небоскребов, вывешенные разномастной рекламой отражали своими стеклами мерцающие золото солнца. Между ними по прозрачным трубам носились цилиндрические фуникулеры. Одни улицы располагались над другими, словно виадуки, без опор. Какие-то были забиты транспортом, другие являлись сугубо пешеходными. Весь город шевелился, как колоссальный термитник. От богатейшего буйства сияющих витрин, модных бутиков и салонов резало глаза. Даже воздух зуны казалось пропитан какой-то неестественной кондитерской сладостью. Вроде бы понимаешь, что это сладкая трава, а надышаться ею не можешь. Народа вокруг так много, что казалось еще чуть-чуть, и толпа сомкнется, спрессуется. И невозможно будет двинуться с места от тел, стиснувших тебя со всех сторон. Но все это броуновское движение каким-то образом перемешивалось, упорядочивалось, не разряжаясь и не уплотняясь. Можно было двигаться туда, куда нужно, хоть и постоянно огибая попадающихся на пути прохожих. Кого здесь только не было. Отражая солнце, горделиво золотились надменные мааситы, дополнительно обвешанные драгоценными брошками, как орденами. А рядом с задумчивым видом прохаживались приторно-розовые, гладко выбритые Дафнисы. Неожиданно на Алику вышла группа квелаксианцев. Мерно покачиваясь и аккуратно переставляя длинные ходули, они направлялись в сторону парковочной площадки. Дементьев все еще не мог привыкнуть к виду этих сюрреалистических существ и пялился на них с ребяческим удивлением. Заметив его пристальный взгляд, ведущий велоксианец поклонился и сонным слоновым голосом протрубил. «Добрый день!» «Рады вас видеть!» – друг за другом бубнили остальные. «Желаем вам счастья!» «Пойдем!» – Лиша протащила Алика за руку прямо под животом у замыкающего существа. «Нужно поспешить, чтобы не опоздать на следующий фуникулер!» Пневмофуникулерная станция располагалась под землей и напоминала обычное метро, только по-моазски вычурное и оляпистое. Вход в подземку смахивал на гигантскую ракушку, часть створка выходила на широченный 20-полосный проспект, полностью забитый транспортом. Дорога имела два яруса. На нижнем ярусе автомобили ехали по земле, а на верхнем летели по воздуху, используя антигравитационные шасси. Обширнейшая масса самых различных машин аморфная и лениво шевелилась, будто одно целое живое существо. Бесконечные гудки сливались в общий переливающийся гул. Пробка была здесь всегда. Она не заканчивалась. По словам Лиши, чтобы доехать отсюда до внутреннего контура, улицы, окружающие центр Мааса, потребуется 5 фрактальных суток, что в земном эквиваленте равняется четырем с половиной дня Четыре с половиной дня сидеть в машине? Каково вам? За это время у нас, наверное, можно добраться из Москвы в Барнаул, думал Алик. В среднем же обычный моасец каждый день добирается от дома до работы обратно примерно за 5 земных часов, и это считается нормальным. При том, что на пневмофоликулере этот же путь можно преодолеть всего за один земной час. Тем не менее, моасцы все равно выбирают автомобиль. Почему? Из-за статуса. Те, кто ездят на пневмофоликулерах или иных видах общественного транспорта, за исключением инферитов, считаются нищебродами. Даже в организациях сотрудники, приезжающие хоть и с огромными опозданиями, но на личном транспорте, Ценится выше сотрудников, приезжающих вовремя, но на общественном. Потому что общественный транспорт – это фуз, а те, кто на нем ездят, кроме инферитов, – и фляки. Пусть автомобиль похож на ржавое корыто, но ездить на нем престижнее, чем на комфортабельном ховербасе. Разумеется, водители ржавого ведра постоянно и едко унижают водители новых блестящих авто, но в сравнении с толпами, прущимися в черный зев небом фуникулерной станции, он будет считаться крутым пипсом. Личная машина Блобс, и этим все сказано. Лишь не чурал использоваться местным метро, так как, во-первых, они здесь были как инфериты, а во-вторых, тратить драгоценное время на бессмысленный пафос выходило себе дороже. Когда они приблизились ко входу в подземную станцию, им навстречу раздвигая людскую массу, как ледокол вышел отряд стройных подтянутых детей, сопровождаемых взрослым вожатым. Дети, каждому лет по 12, шли строго и чеканно, как солдатики. На их светлых лицах сияли улыбки, а глаза излучали разум, совсем как у взрослых, умудренных годами людей. Пугающе красивые дети». Пугающе, потому что слишком идеальные, искусственные, будто нарисованные на чудесном 3D-принтере. Стройные ножки, прямые спины, не прыщика на лицах. Нейромиты, догадался Алик. Построение разграничено по цветам балаконов. Сначала каста повыше, затем пониже. У каждого огромный значок. Передний нейромит несет высокий стандарт с эмблемой своего отряда. 17. Платун нейромитика. Экрофлоникс. Очевидно номер взвода, статус и название как римского легиона. Маски и пионеры промаршировали мимо, освободив вход на станцию, куда Лиша тут же повела своих спутников. В вестибюле было не протолкнуться от обилия народа. Бесформенная очередь бормочащим гольфстримом тянулась от входа к кассам, в которых продавали проездные абонементы-валидаторы. Далее располагалась пара широких светящихся врат порталов. В один толпа заходила, а из другого выходила. Занятно, что человек, зашедший в портал с неоплаченным валидатором, тут же выходил из соседнего портала. Пройти дальше он не мог. Алика, Лиша и Василия это не коснулось, и все трое благополучно перешли через входной портал, сразу оказавшись на спускаемом транспортере, забитом до отказа. «Спать охота!» – беспрестанно зевал Алик. Но еще больше охоты перекусить. «Реакция на резкую энергопотерю. Разум автоматически выискивает способы возмещения энергетических затрат», – объяснила Лиша. «Но это даже хорошо. Употребление местной еды обеспечивает более глубокое восседение с ноосферой. Ты будешь чувствовать себя комфортнее и скорее восстановишься». Сейчас мы как раз будем проходить мимо ларьков. Купи себе что-нибудь пожевать. На огромных фуникулерных платформах их ожидало все то же самое, что и на поверхности. Вездесущая реклама, ярко-горящее табло с расписаниями движений пневмофуникулеров, голографические карты пневмолиний, напоминающие раскидистые кружева паутины с бегающими светящимися пауками кабинками. Все это опять же светилось, играло, сигналило и кружило голову. Двигаться можно было только вместе с толпой, остановиться нельзя. Тут же сомнет напирающий поток. Право и влево свернуть практически невозможно. Хорошо, что шли они прямо вдоль стены, утыканные всевозможными ларьками и магазинчиками. Запримите флоречек с бутербродами на витрине. Алекс вернул к нему и притормозил. Лишь одобряющий кивнуло. «Слоеный крекер с запахом ветчины?» Удивленно изучал ассортимент Алик. «Слоеный крекер с запахом сыра?» «Это как вообще? Просто нюхать его, что ли?» «А цены-то? Ни хрена себе! 500 фраксов за эти сухари?» Здесь все очень дорого. Терпеливо дожидалась лишь отолкаемая и пихаемой проходящими мимо толпой. Выбирай скорее, а то у нас с преподобным скоро живого места на телах не останется. Ну, давайте крекер запахом ветчины. Дементьев просунул кольцованную руку в отверстие под окошком. Квелый продавец нажал на пару кнопок и выдал ему крошащуюся продолговатую галету в герметичной упаковке. Благодарствую. Вынув руку, Алик вновь влился в людской поток, разворачивая приобретенную снеть. 500 фраксов. Интересно, сколько это в рублях? На вид, как толстая чипсина. Ну-ка, понюхаю. Хм, пахнет действительно ветчиной. Он откусил кусочек и немного похрустел. Внутри у, казалось бы, совершенно сухого сыпучего крекера обнаружилось что-то сыроватое с острым химическим послевкусием. Или лежали, Алику это просто почудилось. «Ну, как?» – ухмыляясь, спросила Лиша. «Дрянь какая-то. Напоминает пригоревшую шкварку». «Ничего, острый приступ голода утолит, а в гостинице уже пообедаем как следует». Пневмофуникулеры сильно озадачили неискушенного Алика. Он рассчитывал увидеть что-то вроде поезда, как в обычном метро, но выскочившая из обрезка гигантской прозрачной трубы платформа, остановившаяся у перрона, разрушила все его ожидания. Это была обычная ровная панель, под которой торчали растопыренные антигравитационные стабилизаторы, благодаря которым платформа висела над покатым жалобом, тянущимся вдоль перрона. Пребывать в подвешенном состоянии ее заставляла так называемая магнитная подушка одноименной полярности, отталкивающая платформу от намагниченного монорельса, протянутого по дну пневмотрубы. Не было в этой платформы ни дверей, ни крыши, лишь округлые стенки с боковыми проемами для входа и выхода. Никаких машинистов ею также не управляли. Все было абсолютно автономно. Самым удивительным оказался пол пневмофуникулера. Он был расчерчен в клетку такого размера, чтобы внутри каждой ячейки мог уместиться человек среднего объема. Также каждая клеточка была обозначена цифрами и буквами. «Представители негуманоидной формы жизни просим проходить к перо внутри», произнес голос диспетчера. Не тормози, Алик, нам сюда. Лиша буквально затолкнула Дементьева на платформу, и он встал на клеточку К1. Дальше пройти было невозможно. Сплошь стояли люди. Сидячих мест в уникулере не было. Пассажиры забили его словно селедке бочку. Установившись, Алек почувствовал странный и неприятный звон в голове. Все в порядке. Девушка понимающая, сжала его руку. Ты синхронизировался с платформой. Зачем это? Проморгавшись, Дементьев с облегчением понял, что звон исчез без следа, а залипавшее от сознания даже, кажется, немного взбодрилось. Сейчас узнаешь. «Внимание! Платформа ПФ-345. Следующая по маршруту 231, блок С-2, новый технотрек, отправляется со станции к зоопорт Стародуй. Посадка завершена. Следующая станция Пудыркина, заговорил голос невидимого робота. Фуникулер едва заметно дернулся и полетел в сторону противоположного обрезка стеклянной трубы. Алик напряг мускулы ног, опасаясь упасть. «Форучней, чтобы ухватиться, под рукой не было». Однако эта мера оказалась излишней. Платформа двигалась абсолютно ровно, без какой-либо вибрации и тряски. И вот тут стало понятно, что имела в виду Лиша, сказав «Сейчас узнаешь». «Каков ваш конечный пункт?» Вселенраздельно проговорил женский голос непонятно откуда. «Картелония», — произнесла Лиша. «Картелония», — повторил Василий. «Картелония», — машинально произнес Алик и тут же услышал. «До да вашей станции осталось 52 остановки». «Перейдите на ячейку К-2». Голос доносился не из какого-то динамика, он звучал внутри его головы. «Чего? Кто это сказал?» В полном недоумении Дементьев покосился на Лишу. Та улыбнулась и постучала указательным пальцем себе по голове, а затем им же указала ему под ноги. Дементьев впустил глаза и увидел, что ячейка под ним мигает красным цветом. Соседняя ячейка, с которой только что сошел какой-то человек, мигала зеленым, и между ними горела недвусмысленная желтая стрелочка. Олег перешагнул на зеленую ячейку, и она отключилась. А на ту ячейку, где Дементьев только что стоял, переместился другой человек, судя по виду, собирающийся выходить на следующей остановке. Так вот как здесь все предусмотрено. Пассажиры перемещаются по платформе, словно шахматные фигуры. Или плитки в игре пятнашки. Здесь все просчитано. Заходя, пассажир обозначает свою остановку, после чего умный компьютер фуникулера перемещает его по платформе так, чтобы он не мешал другим пассажирам и мог спокойно выйти, когда достигнет своего местоназначения. Тем временем платформа залетела в трубу, позади нее закрылся герметичный люк, с нарастающим гулом заработали турбонагнетатели, и пневмофуникулер начал разгоняться. Внутри туннеля, где пролегала стеклянная труба, размещались яркие лампы, благодаря которым в фуникулере было очень светло. «Перейдите на ячейку И-2!» Вновь послышался голос, уже не заставший Алика врасплох. Не успела стоявшая там женщина пройти на соседнюю ячейку, как он уже занял ее место, а на его место встала Лиша. Все люди в фуникулёре время от времени двигались. Зрелище было необычным. Вроде бы все стоят. И в то же время все двигаются. С легким свистом платформа разгонялась всё быстрее. Мелькающая лампа и светлых пунктиров превратились в одну сплошную линию. Однако скорость не чувствовалась. Казалось, что этот туннель мчится мимо них, а фуникулёр стоит на месте. Внезапно платформа вылетела на поверхность и понеслась над городом между башнями невоскрёбов. Алику было интересно посмотреть окружающий пейзаж, но система контроля задвигала его все глубже и глубже в людскую толпу. Поэтому... Можно было рассмотреть окрестности только поверх голов пассажиров. То и дело, откуда-то сбоку выскакивали аналогичные пневмотрубы, которые какое-то время тянулись параллельно их платформе, а затем, плавно выгибаясь, уходили в стороны, вверх или вниз. Иногда по ним стремительно проносились другие фуникулеры, набитые пассажирами. Платформа регулярно пролетала то под виадуками, то над ними. На широком развороте Дементьеву удалось рассмотреть часть городской панорамы, раскинувшейся внизу. Бесчисленные дома уходили за горизонт, а улицы напоминали реки, в которых вместо воды были машины. Сотни тысяч машин. Поначалу путешествие на пневмофуникулере доставляло Алюку удовольствие. Но когда ему пришлось закискаться в самый центр платформы, Алиша с Василием потерялись из виду, ему постепенно начало это надоедать. Хотелось присесть, но сделать это не было никакой возможности. Люди стояли максимально компактно и плотно друг к другу, как карандаши в коробке. Нельзя было даже опуститься на корточки. Дементьев был физически развитым и натренированным человеком. Поэтому многие его не подкашивались и не болели от длительного стояния на одном месте. Но даже он постепенно начинал ощущать усиливающееся гудение в коленных суставах. Как же это выдерживают старики, дети, инвалиды, думал он, считая нескончаемой остановки. Зона Маас была чудовищной с Полинским городом. небо фуникулер мчался по трубе едва ли не на сверхзвуки, но расстояние от запорта до их гостиницы не мог преодолеть уже второй час. Сколько же километров этой дистанции? 300, 500. Теперь Олег мог видеть только небо, по которому время от времени проносились экзокрафты, и значительно реже мелькали темные подбрюшья виадуков, под которыми пролегала их труба. Потом фуникулер внезапно нырял в туннель и какое-то время несся под землей. Станции в основном были подземными, но примерно десяток промежуточных остановок располагался на поверхности. Сперва названия станции вызывали недоумение своей специфичностью. Пропердокина, Тундра, Задолбай. Но затем стали постепенно обретать красоту и футуристичность. Изумрудный водопад. Сириус-центр, киберномика. О том, что они приближаются к своей остановке, Алик понял по мере своего постепенного приближения к выходу. Его уже начал откровенно раздражать монотонный голос виртуального вагона вожатого, время от времени трендящий на какую ячейку нужно переступить. В плотном окружении народа эти танцы казались абсолютно бессмысленными, как будто бы система фуникулера нарочно издевалась над пассажирами, либо гоняла их, чтобы они могли немного размяться. Как добраться до выхода и где теперь этот самый выход, Алик уже не мог понять. И хоть он все еще доверял компьютерному интеллекту, но чисто инстинктивная растерянность из глубины души все-таки его подтачивала. Когда ведомый указанию бездушного автомата он начал приближаться к краю платформы и сумел разглядеть стоявшую неподалеку Лишу, чувство облегчения погасило в нем закипающее раздражение. Но ну когда Дементьев добрался до самого края платформы и наконец смог разглядывать проносящийся мимо город во всей красе, неприятные мысли у него окончательно улетучились. Через две остановки пневмофунипулер остановился на станции Карталония о приближении к которой его заранее повестил заботливый компьютер. «Ваша станция следующая». «Спасибо», — ответил ему Алик и подмигнул Лиши, уже стоявший рядом с ним. Спустя 8 минут их путь по трубе завершился. «Вы прибыли на станцию Картелония. Счастливого пути». Станция, названная в честь крупного гостиничного комплекса, находилась под водой и была стилизована под титаническую подводную лодку с огромными круглыми иллюминаторами, за которыми, словно в аквариумах, можно было созерцать дно озера и подводных обитателей. Народу на станции было существенно меньше, чем в стародуе, но тоже немало. Поднявшись на поверхность, Алик первым делом увидел здание отеля, возвышавшееся впереди огромным ступенчатым сооружением, уходящим под облака. На выступах и открытых галереях шелестели зеленые сады. К парадному подъезду к Артелонии вел широкий бульвар. Слева было озеро, по которому неторопливо плавали прогулочные лодки-капсулы, а справа ослепляли блеском витрин престижные магазины – Изумительные, музыкальные и... Совершенно пустые. За исключением пары-тройки скучающих продавцов. Больше всего Алика поразил салон, в котором продавались бриллиантовые автомобили. Нет, они не были инкрустированы бриллиантами. Они сами являлись цельными монокристаллами, внутри которых можно было разглядеть узлы, агрегаты и предметы салона, также выполненные из самых дорогих материалов. На ровных гранях драгоценных корпусов искрились и вспыхивали чарующие отблески. «Нравится?» – спросила Лиша. «Это что?» «Действительно бриллианты. Но как их сплавили воедино?» – удивлял Салик. «Ничего не сплавляли. То, что ты видишь, произведено из цельных гигантских алмазов, которые добывают только в зоне серпелом. При помощи специальной огранки бриллианту придают форму автомобильного корпуса». «Сколько же стоит такое удовольствие?» «Бесконечность. Не сомневаюсь. Но все же хотелось бы уточнить поподробнее». «Это и есть поподробнее. Они стоят. Бесконечность. Цену не видишь? Вон, на витрине». Дементьев видел яркие ценники с названиями бриллиантовых авто и странными лежачими восьмерками, которые принял за логотип автосалона, но никак не за цену. «Погоди», – притормозил он, тут же словив несколько грубых тычков от идущих за ним пешеходов. «Разве такое возможно?» «Как видишь, Ришу немного раздражало, что он отвлекается на посторонние вещи, но она терпела». «Но это же абсурд!» «Ни у кого нет таких денег!» «Выходит, что эту машину просто невозможно купить?» «Возможно, если покупать в кредит». «В кредит? в кредит ха и сколько же этот кредит придется возвращать? Вечность? Ты сам ответил на свой вопрос. Нет, это идиотизм полный. Ты, наверное, шутишь. Я не шучу. Это ты не понимаешь что прелесть Блобсом. Кредит – это не приговор. Это пропуск в рай квалифицированного потребления. В массе все живут в кредит. Жизни в кредит – фуз. А тут представь, ты владелец бриллиантового автомобиля, который стоит бесконечность. мега ультра Блопс. С таким приобретением ты сразу станешь сверхпопулярным. Будешь кружиться среди таких же новоришей, посмеиваясь над копошащимся у твоих ног плепсом, захлебывающимся от подобострастия и зависти. Всякие маоситы, маосаги, да чего уж там, даже коренные из высших каст будут смотреть на тебя как на равного, с почетом и уважением. Неужели мысли об этом тебя не возбуждают? Как-то не очень, скривился Алик. Вот поэтому я тебя и выбрала. Риша с улыбкой ткнул его кулаком в бок. Ладно, пошли, хватит время терять. Все равно ты не осилишь оплатить первоначальный взнос за эту тачку. У тебя ведь нет 260 секстиллионов фраксов. «Сколько?» – девушка расхохоталась. «Кредиты, зло!» – махнул рукой Алик. «Я и в своем-то мире никогда их не брал, так обходился, а уж тут и подавно». «Наверное, поэтому жена от тебя и ушла». «Шучу, ты поаккуратнее с шутками. Я не обидчивый, но всему есть. Прости, согласна, шутка дурацкая». «Ну а как же насчет жилья?» «Мне квартира досталась по наследству, от деда». «Да я про местное жилье». «А местное, полагаю, вообще хрена с два купишь». Если тут машины стоят бесконечность, представляю, сколько стоят квартиры. Вот поэтому кредит и нужен. И он не бесконечный. Так что рано или поздно кредит можно погасить. Рано или поздно – это когда? Мой старый друг, инфантомнат, который здесь живет почти с самого рождения, выплачивает кредит своего прадеда, заговорил Василий, идущий чуть позади них. Прадед взял квартиру в кредит, когда ему исполнился 31 год. Прожил прадед 115 лет. И перед смертью завещал кредит деду моего друга. Тот выплачивал кредит всю жизнь. За это время здание, в котором они жили, снесли вместе с квартирой. Они взяли в кредит другую квартиру, но за старую продолжали расплачиваться. «И сколько прожил дед?» – обернулся к нему Олег. «201 год в земном летоисчислении». Дементьев поперхнулся. «Сейчас этот кредит оплачивает его внук, с которым я дружу. Он оплачивает кредиты прадеда, деда и отца». К счастью, его отец был мудрее деда и взял в кредит не квартиру, а крепкий дом, который хоть и дороже, зато простоит лет 500 В этом доме семья моего друга сейчас живет и радуется, что выплаты по кредиту прадеда постепенно подходят к концу. Сколько же они выплатили за это время? 73 До гостиницы оставалось идти совсем немного. Пешеходы двигались довольно своеобразно, как автомобили по двум полосам. Можно было обгонять впереди идущих, если представлялась возможность. Но выходить на встречную полосу было нельзя. И вовсе не потому, что кто-то следил за порядком движения. Нет. Просто пешеходы двигались по своим полосам, как слепые. И если им кто-то преграждал путь, налетали на него, не замедляя скорости. На самом деле, они прекрасно все видели. Такое поведение было обусловлено местным порядком. Если человек идет правильно, он не обязан никому уступать. Особенно тому, кто идет неправильно. Незадачливого простофилю, пытающегося проскочить через встречный поток, могут запросто затоптать насмерть. И никто за это отвечать не будет. Поскольку виноват сам пострадавший масс город контрастов», – произнес Алик. «Удивительно, как в нем гармонируют столь противоречивые условия?» «Ты о чем?» – повернул голову Лиша. «С одной стороны, все это похоже на величайшую утопию, на сияющий город мечты, эдакий Диснейленд для взрослых. Но с другой, постоянно натыкаешься на какой-то, извините, моразм, машины из бриллиантов, стоящие бесконечность, балахоны эти, террористы, охраняемые законом, совершенно безумная кредитная политика». Чтобы понять и принять это, нужно пожить здесь. Тогда все станет само собой разумеющимся. Когда ты здесь освоишься, тебе будет казаться, что лучше масса места во Вселенной не найти. Кроме реданий Какой еще Реданий? Редание это зона, в которую хотят перебраться все сильные миры сего. Редание идеальный мир. Там господствует порядок и благополучие. Там все замечательно. Знаешь, какая основная тема для разговоров у местной элиты? Насколько Эридания лучше массы и как бы все бросить к черту и перебраться из этого несовершенного мира в настоящую, продвинутую цивилизацию. То есть, масс считается лучшей зуной в ноосфере, однако есть еще лучше, уточнила ли Вот это поворот. Так говорят аристократы массов на светских тусовках. Они плачутся, что здесь им плохо, что они задыхаются, что тут у них недостаточно свободы. А самое страшное, они окружены отвратительным, примитивным народом. Другое дело Эридания. Мир интеллигенции, никаких пробок и грязи, вокруг царит лишь культура и высокая духовность, а тротуары регулярно чистятся зубным порошком. Как не мечтать о таком рае, особенно глядя на душный и перенаселенный маас? Чего же они туда не уезжают, если там так хорошо? Неужели средств не хватает? Средств хватает сбытком. Среднестатистический коренной маасец может легко позволить себе купить пару обитаемых зум вместе со всем населением, что многие делают. Чего уж говорить о высшем обществе, но беда в том, лишь сверкнула веселыми искорками глаз что Эридании не существует. Это миф, выдумка, красивая сказка. Только ты не вздумай никому здесь об этом говорить ни в коем случае. Ты прикалываешься? Нет. Ох, хорошо. Допустим, я верю в твою болтовню. Допустим. Но почему столько народу слепо верит в выдуманный мир, если нет ни единого доказательства его существования? Это же нонсенс. Ну Но верят же на Земле в существование рая и ада, развела рука Милиша. Тут по сути то же самое. За отрицание существования эриданий можно в лучшем случае быть публично осмеянным, а в худшем – крепко избитым. Видишь ли, положа руку на сердце, сами маасцы далеко не все в него верят, скажу больше. В него искренне верят лишь единицы совершенно наивных маасагов. Все остальные, а уж тем более элита, прекрасно знают, что никакой эридании нет и в помине, но делают вид, что она существует. Напомнить им о суровой правде жизни – все равно, что плюнуть в лицо. Такое не прощают, запомни. Зато ты можешь легко согласиться с ними и даже проспинаться о прелестях Оридании. Это не возбраняется. Напротив, за это тебя даже могут поощрить. Если наврешь красиво и поэтично. Уже возле самой гостиницы Лиша свернула в павильон, где располагались платежные терминалы, так называемые трансфертники, чтобы перевести Фархаду обещанную сумму. В том же павильоне находился магазин электронных гаджетов. И Алик решил немного побродить по нему, пока спутница занимается своими переводами. Не успел он как следует осмотреться, как девушка уже вернулась. «Все!» «Теперь моя совесть чистая», — сообщила она. «Можно было, конечно, не заморачиваться, но они же с нами вернулись». «А могли бы не возвращаться». «Ты правильно поступила», — согласился Алик. «Что смотришь?» — Лиша перевела взгляд на витрину. «Да так, праздное любопытство. Здесь все такое непонятное». «Слушай, купи себе инфоком. Крайне полезная штука». «А что это?» «Вон, видишь?» — Лиша показал на прибор, представлявший себя нечто вроде наручного компьютера. «Это он и есть. Тут их много. Какой из них лучше?» Слишком крутой не бери, все равно будешь пользоваться минимум опций. И дешевку брать не советую, уж больно ненадежные. Выбери золотую середину. Вот, например, этот. Я все равно в них не разбираюсь, поэтому доверюсь своему вкусу. Кивнул Алик, крутя кольцо на пальце. Где здесь касса? Выйдя на 216 этаже, троица проследовала по коридору до своего номера. Всю дорогу от магазина Алик пытался разобраться со своей обновкой. Желаете ли вы подключить опцию еще друзей»? Нет. Желаете ли вы подключить опцию «Новости кино»? Нет. Желаете? Нет, нет, нет, да когда уже это закончится? Сколько тут этих предложений? Нажми на кнопочку сбоку, показала лиша и долго не отпускай. Появится сообщение отказаться от всех опций. Ты сразу что ли не могла мне об этом сказать? Откуда же я знаю? Вдруг тебе понадобится какая-нибудь опция. Например, сообщать о заканчивающейся туалетной бумаге. Все, отключил все предложения Алик. Ничего мне не надо. Эээ, не понял. А с какого то шута с меня списали тысячу фраксов? Чуть заплатешь. Я ничего не заказывал. Сбор бамбли. Какой же сбор бамбли? Сбор Ника Бамбли. Это принудительное отчисление, которое обязаны платить все владельцы техники, способные записывать и воспроизводить изображение, объяснила Лиша. За кем Лешем я должен платить какому-то бамбли шмамбли? Ник Бамбли. Величайший деятель Мааса. Продюсер, режиссер, художник. Но большую часть своей жизни он посвятил борьбе за защиту авторских прав. Когда же ему стало понятно, что борьба с желающими бесплатно пользоваться продуктами интеллектуального труда не приносит больших результатов, им было принято решение заставить всех платить в обязательном порядке. Вне зависимости, смотришь ли ты что-то за плату, смотришь бесплатно или же не смотришь вообще. Инфоком – это прибор, позволяющий воспроизводить медиафайлы, а значит, гипотетически, ты можешь посмотреть на нем какой-нибудь фильм «Бамбли», не заплатив за это автору. Вот поэтому автор заранее берет с тебя плату. Лиша открыла дверь номера и, пропустив друзей, вошла следом за ними. В номере было просторно. Обстановка соответствовала общей причудливости массы. Асимметричной кровати без углов, похожая на палитру для красок, яйцеобразные шкафы, кресло-шары, эргономичные и мягко проминающиеся под весом сидящего. Стол, у которого единственная ножка располагалась не снизу, а сверху, и закреплялась на потолке. Пока Алик осматривался, Лиша заказала обед. Василий устало плюхнулся в кресло. «Передохну немного, отобедаю и пойду навестить своих друзей в храме пророчества», – сообщил он. «Нужно поделиться с ними свежей информацией. Мой друг, преподобный Леглан, уже должен вернуться из своей экспедиции. Надеюсь, он отыскал что-нибудь полезное касаемо прихода Ицпополотль». «Знаешь, что не дает мне покоя, старый друг?» – девушка прохаживала, скрестив руки на груди. Руофилки жили задолго до ацтеков. Откуда же они знали про Ицпополотль? И не просто знали, а называли ее почти по-ацтекски». Я бы допустила возможность того, что ацтеки каким-то образом переняли культуру руофилхов, ведь их жрецы умели проникать в тогдашнюю ноосферу и добывать оттуда тайные знания. И если они это делали, то могли запросто наткнуться на остатки Руафилских посланий. В этом нет ничего удивительного. Удивительное заключается в том, что руофилхи, вымершие за 5000 лет до ацтеков, не только использовали слово «испопилетли», что дословно означает непереведенное имя «ицпополотль», но и расчленили его вопреки правилам рафилской фонетики тлетли и папила примерно как если в русском языке заимствованное слово скажем бизнесмен разделить на «мен» бизнеса вроде понятно о ком речь но выглядит как какое то лингвистическое извращение согласен кивнул василий только раньше от стеков из поклонялись Чечемейке, а вот откуда они про нее узнали неведомо никому такое впечатление что рафилхи заглянули из ноосферы в будущее Выбрали подходящий народ и что-то хотели ему передать. Но пришли конкистадоры и... Обслуживание!» Прозвенел голос горничной, перебив увлеченно размышлявшую Лишу. Приняв тележку с обедом на троих, девушка расплатилась с гостиничной работницей. Здесь не было чаевых в привычном понимании. Каждая услуга оплачивалась в полной мере. «Я всегда думал, что таким, как ты, Лучезарная, ведомы все тайны бытия». Дождавшись, когда горничная закроет за собой дверь, продолжил разговор Василий. «Отнюдь, мой старый друг!» Скинув салфетку с подноса носа, осмотрел угощение Лиша. В Сакрариуме действует строгий порядок доступа к священным знаниям. Даже Верховные не владеют абсолютно всей информацией, не говоря уже о сальвификариях, у которых четко прописан свой отдельный круг обязанностей. Поэтому мои возможности не безграничны. Я лишь нашла лазейку в этой стройной системе и пользуюсь ею вопреки всем Древним Заветам с тайного благословения Синодриона. Это осознанный риск, но он во благо. «Ведь мое возможное разоблачение – ничто по сравнению с тем, что может натворить Эцпополотль. Вот почему мне приходится работать вслепую, не пользуясь базой данных Сакрариума. И именно по этой причине я была вынуждена обратиться к тебе за помощью». «Прости, лучезарная». Старик виновато опустил голову. «Я старый глупец». «Ешь, преподобный». Прохладно, но без обиды, лишь кивнул ему на поднос. «И давай впредь, не будем возвращаться к этой теме». «Обедали молча». Алик не различал вкуса принесенной еды и даже не мог понять, что это за еда, но его организм чувствовал приятное насыщение. Тепло разливалось по телу, в результате чего еще больше захотелось спать. «Ты должен отдохнуть», — заметила его квелость Лиша. «Выспись, чтобы к моему возвращению был как огурец». «А ты куда собралась?» — поинтересовался он, ковыряясь ложкой в желеобразном безвкусном кушанье. «Я, как и преподобный, навещу одного своего... М -м, приятеля». «Вы меня одного оставляете?» Равнодушно спросил Алек. Ничего с тобой не случится. Полежишь, отдохнешь. Я установлю на двери пометку не беспокоить. Лишь задумчиво перела взгляд на окно. Выспаться ему действительно не мешало. В соседней комнате находилась просторная кровать, которая так и манила к себе. Решив, что делать ему все равно нечего, Алек завалился на нее, будто провалившись в мягкое облако, и практически сразу заснул. Щелчок в голове. Такой сильный и яркий, словно там замкнули контакты высоковольтной линии. Дьявол, что за... Хотелось схватиться за голову, но руки не слушались. Тело не подчинялось. Боль, перемешиваясь с каким-то неестественно приятным дурманом, переливалась по всему телу, словно искал из него выход. «Кажется, очнулся!» — радостно воскликнул кто-то. «Давай, парень, держись!» «Аккуратно, аккуратно, перекладываем его! Ноги держите, ноги! Аккуратнее, ребята!» «Где я? На улице?» — мучительно соображал Алик. «В каком то мире?» В обрывках размазывающегося сознания, словно отдельные фотоснимки, проскакивали какие-то образы. Черный липкий асфальт, кусок искореженной машины, на котором мигала каким-то чудом уцелевшая лампочка поворотника, ботинки инспектора ДПС и чьи-то кроссовки, переминающиеся так, словно их владелец жутко хотел в туалет. «Да не понял я!» – летел молодой дрожащий голос со стороны кроссовок. «Он появился непонятно откуда! Вылетел, как пуля!» Его не было, и вот он уже здесь. Я клянусь вам, Христом Богом клянусь. Дайте, дайте я позвоню отцу. Он приедет и объяснит, что это не моя вина. Аккуратнее, продолжал бубнить голос владельца голубых медицинских штанов. Придерживайте голову. Алика уложили на носилки. Осторожно сдавая задом и заставив собравшуюся группу людей расступиться, подъехал реанимобиль. От него сильно, очень сильно пахнуло выхлопными газами. Алик проснулся, а запах этого горького выхлопа все еще продолжал щекотать его ноздри. Хо, хо, хо. Ухали в его голове то ли отголоски бьющегося сердца, то ли обрывки голосов приснившихся людей.